Правая мигалка включена. Забыла очки. С очками-то я хоть кое-как вижу. Ты-то хорошо видишь. Мне вдруг стало стыдно, что я хорошо вижу, а она плохо, будто я хвастаюсь. И я сказала: Плохо! Плохо! испугалась бабушка. Как же тебе быть? Я в твои годы дальше бинокля видела. Помню, командир старается разглядывать в бинокль, а я ему говорю. «Товарищ командир, не мучайся, вон справа у колодца лошадь их и стоит». Он посмотрит еще, посмотрит и говорит, «Верно, Евдокимова, белогвардейская лошадь. Вот я была, какая зоркая». Мы уже переходили улицу, но я хотела дослужить ее рассказ о подвигах молодости и попросила. «Можно я вам помогу? Вам в булочную надо или за мясом?» «В прачечную, деточка. Две простыни, две подушки». Все богатство у старушки. «Разве подушки в прачечной стирают?» – удивилась я. «Наволочки. Это я, чтобы складно было в рифму». Мы подошли к прачечной. «Вы мне про гражданскую войну рассказывали?» «Про неё, деточка. Тебе сейчас-то сколько лет?» Я сказала, сколько. «Нет, я старше была. Конь у меня был» кудряшимя, а я была разведчицей, вся в мужской одежде, волосы коротко, ух, в галоп любила, Федька меня звали, Федором, так-то я Феодосия. В прачечной очереди не было, и к нам сразу принесли пакет с бельем. Можно я вам донесу до дома? сказала я. Можно, деточка, неси. Когда мы перешли улицу назад, она спросила: "Тебя, наверное?" «Маргаритой зовут?» «Нет, я Маша». «Машенька», – обрадовалась старушка и сразу вдруг сказала грустным голосом. «У меня дочь была, Машенька. В Отечественную войну погибла. Тоже разведчица». Бабушкин дом был близко от угла. «Ой, лифт-то как не работает», – сказала она и стала оглядываться по сторонам, когда мы вошли в парадную. Лифт работал. Бабушка осторожно закрыла все двери, несколько раз говоря шепотом «Подожди, тише!» Так что я дышать перестала. Еще раз поглядела, закрыты ли двери и осторожно нажала на кнопку. Лифт тронулся, и мы поднялись на четвертый этаж. «Пойдешь в гости?» – спросила она меня. Я очень хотела к ней в гости, но вспомнила, что мы с мамой должны покупать подарок Наташе Фоминой ко дню рождения, и мама меня ждет дома. «Спасибо», — сказала я. «Можно я в другой раз к вам приду?» «Обязательно, деточка. Обязательно приходи». Когда я уже шла домой, я подумала, что ведь и номер квартиры я не запомнила, и отчество ее не знаю, знаю только имя, дом и этаж. Я и так была смелой, даже от себя не ожидала, обо всем ее расспрашивала, это я, наверное, начинаю исправляться. На день рождения к Наташе Фоминой пришли два отличника – Ягунов и Авдеев. И еще пришла я. На Наташе было новое платье, и еще на первый раз надела красивые туфли, которые ей давно привезли из-за границы, но не разрешали раньше надевать. Ягунов сразу сел играть в шахматы с Наташиным отцом, а мне и Авдееву Наташа дала альбом с киноартистами. Альбом я уже видела много раз, и поэтому смотрела, как Ягунов играет в шахматы, ведь я уже знаю название всех фигур. Шахматная доска была большая, деревянная и занимала половину дивана. Первый раз они очень быстро сыграли, и когда Ягунов тихо спросил «Ничья?», Наташин отец подтвердил «Да» ничья, ничего не поделаешь». Во второй раз они играли дольше. Наташина мама уже на стол все поставила, а они продолжали играть. И только Наташина мама сказала «Ну, заканчивайте», как Ягнов сразу ответил «Все, мат». «Не может быть», – не поверил Наташин отец. Он еще несколько минут осматривал шахматную доску, потом встал и сказал «Молодец». «С тобой нужно внимательнее как-то сыграть в другой атмосфере». И весь вечер после этого он больше молчал и серьезными глазами глядел на Ягунова. «Ну, дети», – сказала Наташна мама, – «пожелаем нашей Наташе отлично учиться». «Я и так отличница», – вставила Наташа. «И я», – сказал Авдеев. Мы с Ягуновым молчали. Ягунов, он вообще не любит хвастаться – А мне было стыдно, потому что они все собрались такие отличники. Одна я, у меня даже две тройки в табеле за прошлый год. На тарелке лежали разные пирожные. И эклер тоже. А я люблю эклеры. Это мое самое любимое пирожное. Но я подумала, что нехорошо же, если я его возьму. Вдруг еще кто-нибудь очень любит эклер, и у него я утяну из тарелки. Наташа, правда, любит трубочку, это я знаю. Она и взяла трубочку, а я взяла картошку. Хотя картошку я ненавижу. Это самое противное пирожное, наверное. Я его глотала с трудом, долго жевала и запивала чаем. А эклер так и остался лежать на тарелке, потому что все взяли другие пирожные, кто какие хотел. А эклер, значит, никто, кроме меня, не любил. Я бы, конечно, могла взять еще и эклер. Очень мне хотелось его съесть – Я глядела, как он лежит, обсыпанный красивыми крошками, и белый крем из одного бока выглядывает. Но я все-таки не взяла, потому что стыдно. Все по одному, а я бы два съела пирожных. Потом мы играли в игру «Кто больше знает». В этой игре по картинкам надо было угадывать разных великих людей, кто что изобрел. И у меня было меньше всех очков. У Ягунова тоже было немного, но это потому, что он не торопился быстрее сказать, как Авдеев и Наташа, а называл имена только тех людей, которых уж никто не знал, даже Наташин отец. Я когда поднималась домой по лестнице, подумала, что обязательно тоже буду отличницей. В эту четверть даже можно успеть. А я так мало знаю, что перед людьми стыдно. Я спрошу у Ягунова, какие надо читать книги, и заниматься буду как следует. Я когда что учу дома, то все понимаю и помню, но нужно, наверное, еще раза два повторить, чтобы уж окончательно запомнить на всю жизнь. А это мне всегда скучно. Раз уж понимаю и знаю, то так не хочется повторять. Иногда у меня все-таки хватает воли, и я заставляю себя повторить. И тогда и в школе на другой день я обязательно получаю пятерку, если меня спрашивают, а когда не повторяю, то на завтра чего-нибудь забываю или путаю. Обязательно стану отличницей. Вот что я решила. Это ведь тоже исправление. Сегодня я все хотела спросить Егунова, какие надо читать книги, чтобы больше знать. Но так и не спросила. Не скажешь же, «Витя, какие мне книги надо читать, чтобы больше знать?» Почему-то, если некоторые мысли произнести вслух, то делается стыдно. Хотя сами они по себе не стыдные, а очень даже хорошие. Еще в нашем доме есть девчонка такая, Райка. При ней что не скажешь, обязательно получается стыдным. Она все не так понимает, а по-плохому. Мне мама однажды купила новое платье, и я вышла во двор в нем и села на скамейку ждать Наташу Фомину. А Райка сразу подскочила и говорит, «Это ты специально посреди двора села, чтобы новое платье показывать, да?» И я сразу подумала, что, наверное, и в самом деле я потому здесь сижу, чтобы хвастаться, и мне стало стыдно. А потом в другой раз во дворе был субботник, и мы носили кирпичи для клумбы, и Райка тоже сказала. Она сказала так. «Я знаю, почему ты так сопишь, когда кирпичи несешь. Хочешь показать, что тебе одной трудно, и ты больше всех стараешься». Я даже не знала, что я громко дышу, но мне опять стало стыдно. Ягунов бы так никогда не сказал. Я бы его, конечно, спросила о книгах, если бы не ребята рядом. На последнем уроке я все-таки сказала ему. «Витя, я знаю, как расставлять фигуры. Научишь дальше?» а? «Я в школе сегодня не могу задерживаться». «Ты мне дома покажи». «Зачем я это сказала?» «Я не поняла, что раз в школе он не может задерживаться, значит, должен идти быстрее к себе домой». «К нему домой я бы никогда напрашиваться не стала, я его к себе позвала, я так и хотела сказать, пойдем после уроков ко мне». А он понял, что это я к нему хочу идти домой, чтобы в шахматы учиться играть. Он удивленно на меня посмотрел и не ответил. Я к нему и не напрашивалась. Я снова не писала в дневник два дня, но часто о нем вспоминала. Позавчера дома я несколько раз повторила все уроки и правила по-русскому, и стихотворение повторяла много раз. И думала, если спросят, то обязательно получу пятерку. Но Наталья Сергеевна меня не спросила. А я все уроки ждала, что она меня вызовет, так хотела отвечать, особенно когда сбивались и не могли прочитать наизусть стихотворение. Потом я пришла из школы, немного погуляла с Наташей и снова делала уроки. По истории нам задали восстание крестьян, и я повторяла несколько раз, потому что историю я особенно забываю. Хотя я и люблю ее, и еще с осени прочитываю весь учебник, когда читаю все интересно, понятно и просто, а на другой день отвечать, оказывается, уже забыла. В этот раз я повторила даже утром по дороге в школу, и Наталья Сергеевна меня вызвала. Вошла в класс, открыла журнал, даже не заглянула в него, и сразу «Маша Никифорова». Я стала рассказывать про восстание и в первый раз не запиналась, даже все даты сказала. И только я дошла до середины, до самого интересного, как крестьяне стали выбирать себе вождя, Наталья Сергеевна меня и прервала. «Достаточно», — продолжит Наташа Фомина. И мне стало грустно, потому что я не все рассказала, а только начало, и мне еще хотелось рассказывать. Я даже пятерки не обрадовалась, и настроение испортилось у меня. Но я все равно и сегодня и всегда буду повторять уроки дома по несколько раз. Мама послала меня в булочную, и там я встретила Звягина. «Ура!» – обрадовался он. «Я не записал номер задачки, и ты мне скажешь». Я купила батон, половинку круглого хлеба, а Звягин купил целую буханку, и мы пошли к дому. А записку я тогда сам вынул из почтового ящика сказал он, а потом я ее съел. Съел? Удивилась я. Ага, чтобы родители не прочитали. Разорвешь, так они еще сложить могут. А я ее сживал и выплюнул в форточку. Пока мы говорили, впереди нас на улице хныкал малыш. Он крутился во все стороны, а потом остановился на месте и начал хныкать. И вдруг мама стала его бить. Будешь еще реветь, закричала она и стукнула его по спине. И он заплакал. Еще громче, а ну еще! крикнула она снова и снова стукнула его. И мне вдруг как-то больно сделалось. И я вообще не могу слышать, как дети плачут, сразу сама плачу. И тут я вдруг тоже заплакала, подскочила к ним, оторвала малыша от матери. Малыш закричал еще громче, и я тоже плакала, все хотела сказать: тетенька, не бейте, пожалуйста. Но только плакала и не могла произнести ни слова. И мать малыша, наверное, удивилась или испугалась, потому что стояла около нас, опустив руки и молчала. «Это я только сейчас про нее подумала», а тогда я на нее не глядела, а держала малыша. А где был Звягин, я вообще не знала. И вдруг мать малыша закрыла лицо рукой, потом вырвала малыша у меня, схватила на руки и побежала с ним по улице в обратную сторону – а я подошла к водосточной трубе и все плакала, хотела перестать и не могла. Потом я стала успокаиваться, потом я почувствовала, что пачкаю батон о трубу и успокоилась совсем. Около другой трубы стоял Звягин и разглядывал что-то под ногами. Я подошла к нему, мы пошли вместе, и мне все так неудобно было. Он шел рядом и молчал, и я тоже молчала. Когда мы поднимались уже по лестнице, он спросил, «Ты чего? Из-за него, что ли? Подумаешь?» И я вдруг снова чуть не заплакала и сказала ему «Отстань». «За меня бы так заступились». Дома я сразу, не поворачиваясь к маме лицом, чтобы она не заметила, прошла в комнату, достала портфель и сказала Звягину номер задачи. Звягин больше ни о чем со мной не говорил. Сразу ушел. Только бы он не рассказывал об этом в классе. Я поняла, почему Егунов сказал, что торопится домой. Он, наверное, обиделся на меня за день рождения у Наташи. Я тогда нечаянно выдала его тайну. Мы говорили, кто кем хочет стать. Вернее, это Наташина мама начала разговор. Она так и спросила. Ну, а кем вы хотите стать, дети? Наташа сразу сказала. Я киноартисткой. Пойду по улице, а рядом афиша висит и я нарисована. Вот здорово. Наташин папа тогда засмеялся. «Если ты по-прежнему будешь собирать только коллекцию открыток, тебя, пожалуй, возьмут в кино, расклеивать афиши». «А я», — сказал Авдеев, — «я хочу председателем месткома, как мой отец». «Кем-кем?» — не поняла Наташина мама, а потом сказала, «Да, это очень трудная, но общественная работа». Егунов молчал, и Наташина мама спросила, «А Витя?» «Наверное, хочет стать гроссмейстером?» «Поэтом», — поправила я, и сразу поняла, что не то сказала, ведь он же скрывает свои стихи. И он тоже на меня взглянул и сказал, «Я пока не знаю, мне многое нравится». «А Машенька? Кем Машенька хочет стать?» «Я хочу быть садовником или лесником. Я так люблю деревья пересаживать, а потом их поливать». Или листья пальцами гладить, или иглы у осин, когда солнце на них светит, а ветер в это время трещит тонкой сосновой корой. А еще я в сад выходила у бабушки в Суздале. Утром, рано-рано, на цветах большие капли и паутина между ветками, вся светится. Но мне стыдно стало говорить, что я хочу быть лесником, потому что многим кажется это очень просто, и я сказала – врачом. Молодец похвалила Наташина мама. А Игунов снова с удивлением на меня посмотрел. Он понял, что я обманываю, но ничего не сказал. И я даже обрадовалась, что меня похвалили. Только потом подумала про обман, а Игунов, наверное, тогда на меня и обиделся. К нам пришла пионер-вожатая Светлана. Она учится в девятом классе. Я ее часто вижу в коридоре и все думаю, какая она красивая. Мне бы такой красивой вырасти. Когда она улыбается, у нее глаза светятся, и еще волосы у нее длинные, светлые и немного вьются. Наталья Сергеевна села на последнюю парту. Там у нас свободное место, на него всегда садятся завуч или инспектор, когда приходят. Светлана взглянула на листок бумажки и начала. «Я очень хочу, чтобы ваша жизнь была интересной и увлекательной», – сказала она. И в это время Федоренко крикнул по-петушиному. Он только сегодня утром научился так кричать и кричал все перемены. «Федоренко», – сказала Наталья Сергеевна с задней парты, – «прекрати сейчас же». А Светлана, наверное, забыла, что хотела сказать, потому что снова посмотрела в бумажку. Но в бумажке она ничего не нашла, стояла, опустив голову, и молчала. «Давайте в заосад пойдем», – предложил кто-то, и снова все засмеялись. «У нас в классе заосад, сказала Наташа Фомина. «И ты, Фомина, прекрати», – повторила Наталья Сергеевна. «Я придумала для вас очень интересный план», – стала продолжать Светлана. «Он описан вот в этой книжке». «И она показала нам книжку, которую принесла с собой. Название я не прочитала, только увидела двух пионеров на обложке». Пионеры отдавали салют. Светлана показала книжку, и вдруг в ее сторону полетел комок промокашки. Я даже подумать не успела. Он сейчас попадет. И все, наверное, так подумали, потому что сразу замолчали. А комок попал бы Светлане в щеку, если бы она не поймала его рукой. Она поймала этот комок бумаги, стала его вертеть в руках и разглядывать. И лицо у нее задрожало. И сама я чуть не заплакала, глядя на нее». Федоренко, сказала Наталья Сергеевна. «Встань в угол». Она вышла из-за парты и подошла к столу, к Светлане. «Люди для тебя придумали интересный план», — сказала она ему и повернулась к Светлане. «Ничего, Светланочка, продолжайте». А я, пока все это происходило, тоже крутила комок из промокашки. Я и не думала ни в кого его кидать. Просто нечаянно скрутила от волнения. И вдруг я увидела, что Светлана смотрит на мой комок. Стоит, молчит и смотрит. Я так растерялась, что даже не знала, что теперь делать. И жарко мне стало. И я прикрыла комок рукой и сидела, не сгибаясь. Светлана снова начала говорить, но я не слушала о чем. И она тоже часто поворачивалась в мою сторону и смотрела на мою парту, где под рукой лежал бумажный комок. И теперь она, конечно, думает, что это я в нее кинула. И она никогда меня не будет любить. А каждый раз, приходя к нам, она будет ждать от меня каких-нибудь нехороших поступков. Вот что нечаянно я наделала. Потом, когда урок кончился, все выбежали в коридор. Светлана и Наталья Сергеевна тоже вышли из класса и остановились рядом с окном. Я была близко от них и нечаянно услышала их разговор. «Что же вы, Светланочка, пришли с бумажкой?» – сказала Наталья Сергеевна. «С моими ребятами по бумажке не поговоришь». И это все мы виноваты, а Светлана совсем не виновата. И все равно хорошо, что она у нас пионер вожатая потому что она самая красивая в школе. Вчера мы подготовились к контрольной, а вместо контрольной пошли к врачу. Все обрадовались, а Наталья Сергеевна сказала «Не радуйтесь, все равно ведь контрольная будет через два дня». «Врач нас осматривала для бассейна. Близко от нашей школы построили еще одну, новую. В той школе есть бассейн. И мы сами один раз ходили на субботник, убирали мусор со дна этого бассейна, а теперь туда напустили специальную очищенную воду. И в этой воде мы будем учиться плавать». У врача на столе лежал список нашего класса, и она всем нам написала в списке «Годин». Я переживала, потому что хоть я плавать и научилась в Суздале, в реке Каменка, но в бассейне никогда не плавала. А Федоренко в перемену кричал всем, «Эй, ты, водоплавающая дичь!» и Я спросила Витю Ягунова, «Ты умеешь плавать?» «Умею, только по-собачьи, нас ведь все равно будут учить». «Я тоже умею», — сказала я, «я и по-собачьи, и по лягушачьи. А мой брат кролем плавает, – говорил всем Федоренко, – и дельфином может. Сегодня мы принесли в школу всякое снаряжение – купальники, резиновые шапочки. Это мама давно мне уже купила, потому что еще давно на родительском собрании говорили про бассейн. Я пока шла до школы, несколько раз проверяла, все ли взяла. В расписании там, где четверг, вместо урока физкультуры написали «плавание», и мы тоже переправили расписание в дневниках. Мы шагали строем в новую школу, а мальчишки махали руками перед головой, показывали, кто как плавает. На нас смотрели прохожие и, наверное, гадали, что же это они несут в мешочках. А в мешочках у нас было купальное снаряжение. Вход в бассейн был отдельно от входа в школу. Мы вошли в раздевалку, и учитель стал нас считать. «Одного не хватает», – удивился он и снова пересчитал. Мы смотрели друг на друга. «Кого же не хватает?» Федоренко не хватает», вдруг догадались все. А я удивилась, потому что он шел по улице близко от меня и часто озирался. «Куда он пропал?» – сказал учитель, выглянул на улицу и обрадовался. «В земле палкой ковыряет. Федоренко! – позвал он. Федоренко пришел. «Ты чего задерживаешься?» – закричали на него ребята. «Да я такого червяка нашел, длинного, думал змея» сказал Федоренко и странно хихикнул. «В это время черви на поверхности не живут», сказал Авдеев. «Я знаю, я читал, они заползают в глубину земли». Мы повесили пальто, и мальчишки побежали в свою раздевалку, а мы в свою. В раздевалке сидела пожилая женщина в белом халате. «Девочки, не кричать, не петь, одежду вешать на крючки и бегом в спортзал», сказала она. В спортзале учитель нас построил для разминки, и снова Федоренко куда-то пропал. «Он в душе моется!» – закричали ребята. «Мы ему говорим, иди на разминку, а он в душ залез». Учитель физкультуры сходил в душ и скоро вернулся. За ним шел мокрый Федоренко, с него капала вода на пол, и получались сырые следы. «Мокрому тебе заниматься нельзя», – сказал учитель. «Ладно, отправляйся в душ». И Федоренко пошел назад, в душ. Мы бегали, прыгали, приседали, как обычно на физкультуре. А потом учитель сказал, теперь быстро помыться и к воде, а мальчикам проследить за Федоренко. За Федоренко и правда надо было следить, потому что он шел уже в раздевалку. Мы все слышали, как кричали ему ребята. Стенка между душем была тонкая. Они кричали, сейчас по одному будем спускаться по лесенке и плыть пять метров вдоль борта. Здесь глубина небольшая, вам по пояс. Из душа вышел еще один человек с длинным шестом. Это тренер по плаванию, Илья Петрович, сказал учитель. Ребята один за другим лезли в воду, вставали на дно и плыли вдоль борта. А тренер по плаванию держал длинный шест и смотрел, кто как плывет. Все плавали, как я, по собачьи, только некоторые мальчишки плыли саженками, Авдеев плыл брасом. «Я еще могу проплыть, это пустяк», — сказал он. «Я реку переплывал». Я тоже начала спускаться по лесенке, и у меня задрожали руки. «Спокойно, Маша, спокойно», — сказал учитель. «Ты ведь плаваешь?» «Плаваю», — ответила я и успокоилась. «Вперед», — скомандовал учитель, когда я встала на дно и окунулась. И я поплыла. Я плыла, и все на меня смотрели, и тренер с длинным шестом. Я приплыла быстро, встала на дно и поднялась по другой лесенке. У противоположного края стоял Федоренко. «Вперед!» — говорит ему учитель. «Что ты стоишь?» А он держался за перила и не хотел спускаться в воду. «Может быть, для тебя это мало? Маленькое расстояние?» «Мало», — согласился Федоренко. «На первый раз хватит. Спускайся, не задерживай всех». «Мне разгон нужен, я без разбега не умею». «Ну и где же тебе здесь разгон? Ты уж плыви, как все, оттолкнись ногами!» И учитель немножко его подтолкнул, но Федоренко вцепился в перила еще больше. «Не можешь без разбега?» – засмеялся учитель. «Не могу». «Ладно, будешь заниматься в отдельной группе с Ильей Петровичем. Отойди в сторону». И Федоренко отошел. Больше он о плавании сегодня не разговаривал и даже о брате не рассказывал. А когда мы построились перед концом занятия, учитель вдруг сказал. Я вижу, вы летом не забываете спорт, молодцы. Пока лучше всех плавает из мальчишек Авдеев, а из девочек Маша Никифорова. Я так обрадовалась, что он меня похвалил, даже заулыбалась. Я люблю ходить с мамой и с папой по улице. Я всегда иду посередине между ними, и они держат меня за руки. И я смотрю на прохожих и думаю, что мои мама и папа самые красивые. И все встречные тоже видят меня и сразу понимают, что это мои мама и папа. И мы идем и смеемся. Брата Синю я тоже люблю. Когда он не вредничает, я люблю ему объяснять разные вещи. Например, что земля круглая и какая она была раньше, когда не было людей и животных. Это я такую книжку однажды прочитала – «Прошлое и будущее Земли». Только когда мы вчетвером, то посередине идет Сеня, а я с краю, как бы отдельно от всех. И мне тогда скучно, и я смотрю на витрины и на дома, а мама начинает сердиться, чтобы я не крутилась по сторонам, а смотрела под ноги, потому что спотыкаюсь и сбиваю туфли. Это, конечно, плохо, что я обрадовалась, когда Сеню увезли к бабушке в Суздаль, И я по нему скучаю тоже. И я ему пишу письма, хоть он читать не умеет. Ему бабушка читает письма. Мы зашли в магазин и купили торт «Сюрприз». Я больше люблю пирожные, а сюрприз – это вафля. Но мама любит сюрприз. Потом мы ждали трамвая на остановке и дул холодный ветер. Папа расставил руки и стал нас заслонять от ветра. А нам с мамой хоть и было по-прежнему холодно, но мы сказали, что сразу согрелись. Наконец, подошел наш трамвай. Этот трамвай останавливается прямо у дома дяди Андрея. Дядя Андрей – папин друг. К нему мы часто ходим в гости, и сегодня тоже ехали к нему. В вагоне все сидячие места были заняты. Я встала около сиденья, уцепилась за ручку, чтобы не упасть, и вдруг увидела нашу пионер-вожатую Светлану. Наверное, с ней надо было поздороваться и сказать что-нибудь вежливое, а я молчала. Светлана сидела как раз на том месте, около которого я держалась за ручку. Она отвернулась от меня и от всего вагона и смотрела в окно. Это нехорошо, что я такая невежливая и с ней не поздоровалась, но я вспомнила про бумажку, как Светлана смотрела на меня на сборе, а я сидела и прятала комок макашки. и сегодня, сейчас мне было с ней никак не поздороваться». Я спряталась за чью-то спину, потом отодвинулась еще дальше назад, чтобы Светлана меня не увидела. И вдруг Светлана встала, и я испугалась, что она сейчас повернется ко мне, подойдет и спросит. «Что же ты со мной не здороваешься, Никифорова Маша?» «Или скажет что-нибудь такое про пионерские дела?» Но Светлана стала пробиваться к выходу. У нее в руке были коньки, и я подумала, что она едет на каток, даже представила, как она будет кататься под музыку, и вдруг сообразила, что не на каток она едет, а куда-то в другое место. Какой может быть каток, если сейчас осень и лужи? А потом мы ехали назад от дяди Андрея, и я снова увидела Светлану, она вошла в вагон вместе с высоким девятиклассником из нашей школы, они сели вместе и о чем-то разговаривали. Мы стали выходить, а они все говорили, и я вдруг встретилась глазами со Светланой и сразу, даже не ожидала, сказала «Здравствуйте», а Светлана растерялась и тоже сказала «Здравствуйте», и я слышала, как девятиклассник спросил «Кто это?», а Светлана ответила «Пионерка из моего класса, правда красивая?», потом она еще сказала «Мне так стыдно к ним идти, очень плохо я провела сбор». И я сначала не поняла, что это Светлана про меня говорила. Только потом вдруг, когда мы вышли из трамвая и отошли от остановки, я поняла и засмеялась от радости. Даже мама удивленно на меня посмотрела. Неужели Светлана в самом деле сказала про меня? Я сейчас стояла у зеркала в ванной и все смотрела на себя. И ничего красивого не увидела. Круглое лицо, никакого умного на нем выражения – А когда я постаралась сделать умное выражение, получилось, будто я дурочка и изображаю умного человека. И вообще мне мое лицо не нравится. Раньше, когда я еще в первый класс ходила, нравилось, я тогда думала, что я очень красивая. Я даже у мамы однажды спросила «Мама, а я правда красивая?» А мама сказала «Рано ты об этом задумалась. Ничего в тебе особенного пока не вижу». А раньше, когда я ходила в детский сад, сама она мне часто повторяла «Моя красавица». И бабушка в Суздале тоже говорила про меня «красавица». Я тогда и думала про себя так. Еще недавно Райка из нашего двора сказала «Чего воображаешь? Думаешь, такая красивая, что ли?» Я тогда расстроилась и даже плакала в ванной. «Ничего я не воображаю, потому что мне мое лицо не нравится». Вырасти бы мне такой, как Светлана, красивой. Но я бы и тогда не стала воображать, потому что главное в человеке – это ум и доброта. Об этом я вчера слышала передачу по радио. Я шла из школы вместе с Наташей Фоминой, и вдруг на том же углу, где и раньше, увидела старушку, бабушку Феодосию, и она меня сразу позвала». А еще я раньше думала, как бы ее увидеть, чтобы позвать к нам на сбор, и Светлана бы тогда сразу поняла, что я исправилась. Машенька, деточка, а я-то все тебя жду. Я сегодня очки надела, чтобы тебя увидеть. Помоги мне перейти улицу, сходим в булашную, или тебе некогда, с подружкой дела. У нас с Наташей дел не было, и Наташа сразу сказала. Ну, я пошла, до свидания. Она, наверное, рассердилась, потому что сказала это обиженным тоном и ушла, не оглядываясь. «А я сегодня пенсию получила. Бубликов купим. Любишь бублики?» «Люблю», — сказала я. «В нашей булочной всегда бублики мягкие, а в дальней нет. Зато в дальней конфет больше». Мы сходили в булочную, снова перешли улицу и подошли к ее дому. «А что, лифт сегодня работает или сломан?» «Никак сломан», — забеспокоилась она. «Ты по лестницам ходить устаешь? «Нет», — сказала я. «Я на восьмой этаж бегом без остановки». «Я раньше тоже так бегала, обгоняла всех. Какие здоровые были мужчины, а как в гору, так я вперед. Она так же, как в прошлый раз, осторожно закрыла обе двери у лифта, огляделась и нажала на кнопку. Лифт дернулся. «Поехали!» – обрадовалась она. «Мамочка, тебя не будет ругать или бабушка?» – спросила она, отпирая дверь. «Мы ненадолго с тобой. Чего нам долго-то чаевничать? Она сказала, куда повесить пальто, и я повесила, и она пошла ставить чай. «Показать тебе что-нибудь или так посидишь?» — спросила она в комнате. — Показать. Она стала рыться на полке среди толстых книг и приговаривая. — Ох, я тебе покажу. Ох, покажу сейчас. Потом она достала с полки альбом. Альбом был старый, со старой черной кляксой на обложке. — Смотри. На фотографии верхом на коне сидел мальчик. Он был одет в старинную красноармейскую форму. Рядом стояли два усатых человека, тоже в красноармейской форме. «Это мой командир», – показала она на одного усатого. «Василь Захарыч, это разведчик Степан. А это…» – она показала на мальчика. «Узнаешь, кто это?» «Это я. В армии у Котовского Григория Ивановича» страшным я была тогда воякой я сейчас боевые приемы то помню смотри она схватила вдруг палку от швабры и влезла на стул К бою шашки наголо закричала она и взмахнула палкой «Левый, алё правый алё руби она махала палкой, как будто в самом деле скакала на коне в атаку, даже чуть-чуть подпрыгивала и один раз стукнула палкой по шкафу. Ура, Громко закричала она, потом и засмеялась. Хорошо, в квартире пусто, а то подумали бы, что с ума сошла бабка Феодосия. Она осторожно слезла со стула, и я поддерживала стул, чтобы она не упала, поставила палку на место и подошла ко мне. Я смотрела на фотографии в альбоме. Там грамоты дальше разные, их смотреть не обязательно. Я схожу на кухню. Потом мы пили чай с вишневым вареньем и с бубликами, и она мне говорила, «Вот ты думаешь, я такая старая, да убога, и жалеешь меня? Жалеешь ведь?» «А меня не надо жалеть, я счастливая. Я на детей смотрю и вижу, что вы веселые, сытые. Ну, не зря я, значит, молодости стратила. Телевизоры у всех или там квартиры сейчас многим дали. Опять же, не зря, значит, молодость моя была». Она увидела, что я только одну ложку варенья положила в чай и добавила мне еще «Больше клади варенье. Оно вкусное. А что сумка облезла у меня? Это не страшно. Эту сумочку мне моя Машенька подарила перед войной. Я могла бы с тех пор купить сто сумок, а не купила. Ведь дороже она мне, чем все сто». Потом она сказала «А что еще у нас плохо?» Так это ты исправишь подружки твои, друзья, и ты, наверное, боишься и думаешь. Неужели я сейчас такая здоровая и красивая, и такой страшной сделаю старухой, как эта бабка Феодосия, слепой вот до да глухой? Я тоже, помню, боялась. Думала, господи, только б мне старухой не быть, как бы мне всю жизнь молодой прожить. А это и не страшно ничуть, не бойся, потому что недаром я сделалась старухой, недаром. Много я за это отдала, а кто даром, тому страшно. Тому, ой, как страшно должно быть. А кто не даром, тому уважение и почет от будущего. Мы выпили чай, и я вдруг сказала, «А давайте я вам посуду помою». «Нет, ты гостья, я хозяйка. Приду к тебе в дом, будешь меня чаем поить, будешь посуду мыть». Я стала одеваться, она ушла в комнату. «Что тебе подарить-то такое? Что бы подарить-то?» — говорила она из комнаты. «Вот, нашла!» И она вынесла старого мягкого медведя. У медведя не было одного глаза, и нога была длиннее другой. Машенькина игрушка, дочкина, берегла всю войну. Думала, вернется, будет внучка играть. Потом уж так берегла. Возьми-ка на память от бабки Феодосии. «Спасибо!» сказала я, хотела убрать Мишку в портфель, но он в портфель не поместился. Дай заверну. Она завернула его в газету и засмеялась. Вот неси, как ребеночка. Потом вдруг стала серьезной и спросила. А не выбросишь? Нет, сказала я, не выброшу. Потом она проводила меня до лестницы. Не придешь ведь сама-то, знаю. Но я тебя на том месте встречу. «Снова к себе приведу, а то приходи». «Спасибо», — сказала я. «Спасибо, спасибо, это тебе спасибо», — ответила бабушка и закрыла за мной дверь. И только дверь захлопнулась, как я сразу подумала, что забыла пригласить бабушку Феодосию к нам на сбор, рассказать о гражданской войне, и снова постучаться к ней мне было неудобно. «Приду к ней завтра или послезавтра», — подумала я. Но почему же у меня не получается дружба с Наташей Фоминой? Я хочу дружить, и хочет моя мама и папа, а не получается. Сегодня в школу пришел руководитель художественной самодеятельности. Он старый, в очках и с палкой. Девочки сказали, что он артист из театра. Мы ему показывали свои номера. Я пою в хоре. Наш хор спел пионерскую веселую, а потом мою любимую песню про девушку в самолете». Руководитель слушал очень внимательно, а пионерскую даже попросил спеть еще раз. Потом он спросил, «Сольные номера у вас есть?» Все сначала молчали глядели друг на друга, а Наташа неожиданно сказала, «Я сольный номер». «Послушаем, с удовольствием послушаем», – обрадовался руководитель и постучал палкой. Наташа запела. Она плохо так пела, это все понимали и даже руководитель понял. Было видно, как она старается сделать серьезное лицо, а все просто улыбались и хихикали. Лучше бы она оборвала песню и сказала бы, что горло болит. Но Наташа не понимала, старалась петь с выражением и допела до конца. «Это пока рано», — сказал руководитель. «Тебе, девочка, надо порепетировать». «Тогда я стихотворение расскажу». Руководитель еще не успел ответить, а она уже стала рассказывать стихотворение, стояла у края сына и громко выговаривала слова. Стихотворение это было из Христоматии, его все знали. У нас в классе Авдеев хорошо читает стихи, но он как раз молчал. Руководитель и про стихотворение сказал, что пока рано и что нужно порепетировать. И тогда Наташа на всех обиделась и на меня почему-то больше всех. «Ты чего улыбалась, когда я пела?» «Завидно было, да?» – сказала она мне. А я даже не помнила, когда я улыбалась. Я, наоборот, за нее переживала. Не все ведь знают, что она будет киноартисткой. Если бы знали, тогда бы, наверное, и не хихикали, когда она выступала. Подумаешь, артист. Выгнали из театра за бездарность. Вот и пришел в школу. У нас в гостях недавно режиссер был. Я сама слышала, как он маме говорил, что у меня талант». И я подумала, вдруг у нее правда талант. Они все это поняли и смеялись. Потом мы вышли из школы, и Наташа спросила. «Тебя снова ждет эта нищенка?» «Какая нищенка?» – удивилась я. «Которая вчера тебя увела. Куда она тебя водила?» «Это не нищенка. Она воевала вместе с Котовским. Смотрела фильм «Котовский». «С Котовским воевала, а сумку купить не может». Мы шли до дома и не разговаривали, и разошлись по своим парадным молча. Я, наверное, опять что-то ей плохое сделала или сказала. Я сейчас думала, когда писала это, что же я плохое сделала Наташе, что она так на меня обиделась. Не знаю. А я очень переживаю, когда на меня обижаются. И сейчас тоже. Мы шли из школы втроем. Наташа фоминает.